Чек-лист всех способов и заданий. В этом разделе мы подходили к выгоранию со всех сторон и пытались потушить его самыми разными способами. Теперь давайте пройдемся по чек-листу и вспомним их, а заодно проверим, все ли предложенные задания вы сделали. Хорошо бы выполнить их все, хотя бы постепенно. Так вы устраните как можно больше причин этого неприятного синдрома и проведете профилактику. Первый. Важно не накапливать в себе стресс, а научиться снижать его уровень и управлять им. Второе. Вовремя избавляйтесь от тревожности. Выделите 20 минут и напишите все тревожащие вас мысли. Начните по очереди их анализировать. Подумайте, так ли они важны, чтобы тратить на них силы. Насколько это оправдано? Третье. Сохраняйте и укрепляйте психическое здоровье. Не забывайте про психогигиену. Пройдитесь по чек-листу в главе про психогигиену и, и отметьте то, что у вас уже есть и над чем нужно поработать. Четвертое. Работайте над своим перфекционизмом. Присмотритесь к другим людям. Есть ли такие, которые делают все безупречно? Найдите или сделайте свой личный маячок, который напоминал бы вам, что невозможно сделать все идеально. Пятое. Перестаньте достигать и начните жить. Если вы увидели в себе достигатора, Составьте колесо баланса. Шестое. Найдите золотую середину, чтобы не впадать из крайности в крайность, обвинять во всем себя или других. И сделать это можно, только укрепив свои личные границы, определив свою зону ответственности и выправив локус контроля с внешнего на внутренний. Седьмое. Не забывайте про планирование и тайм-менеджмент. Отметьте по чек-листу основные пункты для эффективного тайм-менеджмента.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 Можно пройти несколько простых тестов, чтобы для начала понять, в правильном ли направлении вы идете. Все эти тесты находятся в свободном доступе. Их легко найти в интернете. Тест Голланда на определение профессионального типа. Тест Шейна, якоря карьеры. Тест Климова на определение типа профессии. ДДДО. Матрица выбора профессии. Девятое. Имейте в виду, что недостаток компетенций в работе может быть причиной излишнего стресса. Составьте список недостающих вам компетенций, расставьте приоритеты, сделайте план их развития. 10. Не забывайте разнообразить вашу жизнь, чтобы она не ограничивалась работой и домом. Вы — это не только работа, и не пренебрегайте общением. 11. Колодец должен наполниться. Напишите минимум 50 вещей, которые наполняют ваш колодец, от мелочей до крупных занятий, и обязательно встраивайте их в свою жизнь ежедневно. Двенадцатое. И на работе можно находить моменты радости. Напишите список из того, что вас радует и приносит удовлетворение на работе. Старайтесь делать как можно больше таких вещей. Если вам трудно составить список, начните вести дневник своего настроения в течение дня, что вас порадовало, а что огорчило. 13. -е. Попробуйте магию утра. Напишите список того, чем бы вы могли заниматься по утрам, и подумайте, как бы могла измениться ваша жизнь. И начните ее менять. 14. -е. Планируйте выходные и проводите их качественно. Идеи для проведения качественных выходных может подсказать ваш список из ста желаний. Составьте его один раз и дополняйте, когда будут приходить новые идеи. Пишите все, что хотели бы сделать. От желания поесть мороженое в парке до путешествия на Камчатские вулканы. Все, о чем вы давно мечтали, но забыли. Пятнадцатое. Отпуск при выгорании проводите правильно, не превращая его в очередную цель или задачу. Шестнадцатое. Работайте над развитием эмоционального интеллекта. Выберите себе два-три приведенных в главе про эмоции упражнения и выполняйте их в течение недели. Семнадцатое. Потренируйтесь делать релаксационные техники. 18. Станьте психологом самому себе. А если у вас запущенная стадия выгорания и ваша батарейка разрядилась до критической отметки, приступайте к следующей части книги. Там будет описана пошаговая программа по выходу из выгорания с применением различных техник. Если у вас начальные стадии или только переутомление, то просто посмотрите техники. Они также полезны в работе со стрессом, тревожностью, и негативными эмоциями.